глава шестнадцатая. савина я умерла просто перестала дышать я приросла к полу и не могла пошевелиться я смотрела как сын идет ко мне и обнимает за ноги ищет у меня защиты с подозрением смотрит на зака слышу как иманов с шумом втягивает в себя воздух мама это кто громким шепотом спрашивает мишка И только сейчас я отмираю. Сердце выламывает ребра, пульс шумит в ушах. Я наклоняюсь и беру малого на руки. Он тут же начинает вырываться. Он не любит, когда я так делаю. Ставлю его обратно. Иди в комнату, зайка. Говорю я как можно спокойней. Нет, я хочу кашу. Я тебе принесу туда. Мишка смотрит на меня широко распахнутыми глазками. Ты не разрешаешь есть в комнате. «Сегодня можно». Но Михаил меня уже не слушает. Он садится на стул рядом с Заком и рассматривает его. По пальцам рук можно пересчитать, сколько раз мой ребенок видел мужчин вот так близко. «Ты кто?» – спрашивает Миша. «Я хватаюсь за столешницу, потому что ноги не держат. Лицо горит, внутри все переворачивается. Я не могу посмотреть на Закарию, просто не могу. Достаю тарелку и понимаю, что каши нет. Молоко по всей плите». Я выключаю газ, слава богу, запаха нет. Я Закария, хрипит Иманов. Я кусаю губы, чтобы не зарыдать в голос. А я Миша, мне три, скоро будет четыре, показывает на пальчиках. Мама сказала, что мы пойдем в зоопарк. Я просто хочу машинку красную, как у Леши. Это мой друг из сада, но я туда не хожу, я болею. Тебе тоже надо нарисовать точки, правда, мамочка? Боже, сын за минуту выдал столько информации, что у меня голова пошла кругом. Я просто хотела минутку тишины. А Мишка уже сам все решил. Спрыгнул со стула и побежал в комнату. Мы с его отцом остались одни. Я так и не смогла на него взглянуть. Наверное, надо было сказать, что это не его ребенок, что я нагуляла. Но здесь даже тест ДНК не надо. Закаря резко встал с дивана, и я вздрогнула всем телом. «Зак, я...» — начала говорить, но он просто прошел мимо меня. А потом я услышала, как хлопнула входная дверь, я обняла себя руками, чувствовала, как по щекам катятся слезы, и быстро стерла их, чтобы Мишутка не увидел. Спустя минуту сын забежал на кухню и начал смотреть по сторонам. «А где дядя?» «Он... он уехал». Я видела, что Малой расстроился, и это просто вспороло мою душу. Он сразу почувствовал, что Зак его родной отец и потянулся к нему, а он... Он просто ушел. Я даже не знаю, что и думать. Как вообще расценивать эту реакцию? Он вообще ничего не сказал. Господи, я с ума просто сойду. Мам, мы будем кушать? Точно, каша. Я сделала глубокий вдох и начала готовить завтрак. Все мое внимание сосредоточилось лишь на Мише, как и всегда. После завтрака Малой решил построить конструктор. Естественно, я должна строить с ним. А у меня внутри такое состояние было, близкое к истерике и инфаркту. Столько мыслей в голове. Я, наверное, даже рада, что Зак все узнал. А с другой стороны, мог бы хоть что-то сказать. Не мне, сыну. В дверь позвонили. И я выронила кубики и завалила башню, которую строила все это время. «Закария вернулся!» Я встала на ватные ноги и пошла к двери. Уже наученная горьким опытом, посмотрела в глазок, на тот, кто был за дверью, чем-то закрыл обзор. «Кто там?» — спросила я. По спине поползли мурашки страха. «Доброе утро, Савина! Меня зовут Иса, я от Зака», — услышала мужской голос что вам нужно?» «Поговорить. Желательно это делать с глазу на глаз». «Я буду разговаривать только с Заком». «Боюсь, у вас нет выбора», — ответил холодно. «Если не хотите, чтобы начались проблемы». «Придите после часа, я уложу ребенка спать», — произнесла в отчаянии. За дверью повисла тишина, но потом мужчина произнес. «Хорошо». «Боже, что происходит? Я просто в ужасе! Я побежала за телефоном и стала звонить Иманову. Это действительно он подослал человека? Или это еще кто-то?» А Зак как назло не брал телефон. Я звонила и звонила. Тщетно. Стала набирать сообщение. «Я». «Ко мне только что приходил какой-то мужчина, сказал, что от тебя. Я не открыла дверь». «Ответа нет. Я» он придет в обед, кто это я мне страшно зак ответь хоть что-то иманов его зовут иса, только попробуй не открыть дверь. я перечитывала сообщение снова и снова, больше он ничего не написал время пролетело очень быстро мы с мишей приготовили обед, немного позанимались и я уложила его спать. я напилась успокоительных и ровно в час вышла на лестничную площадку. Я не собираюсь пускать незнакомца в квартиру. Двери лифта открылись, и мне навстречу шагнул огромный незнакомец. Первое желание спрятаться в квартире, но я быстро погасила его в себе. «Иса?» — спрашиваю и слышу, как голос трясется от страха. «Здравствуй, Савина». «Ох, это действительно он». Я нервно сглатываю, глядя на него. На вид ему около 35 лет. Брюнет с черными цепкими глазами. Энергетика у него просто с ног сбивает. «Что вы хотели от меня?» Храбрюсь, складываю руки на груди. «Мне нужно, чтобы вы прислали медицинскую карту мальчика мне на почту, выслали его расписание и подробно расписали, что он любит, что его радует, что интересует больше всего. Я только и могу что открывать и закрывать рот. Зачем?» Отец ребенка требует. Не просит. А тест ДНК, чтобы подтвердить отцовство, говорю я. Давай не будем унижать тебя, Изака. Он официально признает мальчика. Все финансовые расходы на ребенка берет на себя и будет с ним проводить половину времени. И тут во мне включается мама медведица. Он не будет проводить время с моим сыном, он его не знает, он не участвовал в его воспитании, он нам не нужен. Если бы он знал о мальчике раньше, то обязательно участвовал бы. Он Миша, знаете что? Если он хочет что-то мне сказать или обсудить моего сына, то пусть придет и скажет все лично, а не присылает помощника. Иса холодно улыбается, от этой улыбки мороз по коже. «Если бы мой племянник сюда пришел, то просто придушил бы тебя, Савина. Он на грани. Дай ему время. И не зли». «Это его дядя? О, боже мой!» «Я тоже на грани. Не нужно меня пугать, понятно?» «Тебя никто не пугает. Я просто обрисовываю перспективы. Закария Золы может сделать так, что следующие 15 лет жизни сына пройдут уже без тебя». Я хватаюсь за стену, потому что перед глазами все плывет, как только смысл сказанных Иссей слов до меня доходит. «Он хочет лишить меня материнских прав?»